Глава 11. В случае, что значит плохая идея? Возмутилась я, когда, выслушав меня, Ксенар категорически отказался соглашаться с моим предложением и попытался пройти мимо меня. Я нервничала. Полчаса ждала его возвращения под дверями библиотеки, репетировала наш разговор, а он всё испортил. Он собирался уйти, так толком ничего мне не объяснив, и я схватила его за руку. Рубаха под ладонью была влажной и холодной. Я крепче сжала пальцы. В другое время я бы ни за что на это не осмелилась. Сейчас даже неловкости не почувствовала. Если уж вам так надо, чтобы Агнес занималась рукоделием, хотя она этого не хочет, пусть ей хотя бы будет интересно. Я поймала его на лестнице между вторым и третьим этажом. Ксенар был уже на четвёртой ступени и стремился вперёд, когда я его настигла и сходу озадачила своим очень интересным предложением. Радости по этому поводу он не испытывал. Я это чувствовала и злилась. «Почему ты считаешь, что всё исправит сестра Исла? Как её зовут?» «Не знаю. Не важно», — смешалась я, но быстро взяла себя в руки. «Вы просто не видели, как Агне понравилась её работа». «Рагда». Ксенар попытался осторожно отцепить от себя мою руку, Но ничего у него не вышло. Я могла быть очень настойчивой, если мне это было нужно. Она сестра стражника, спасшего жизнь вашей дочери. Неужели это ничего не значит? Ксенар вздохнул. Я решила бить по-больному. Вам все равно придется кого-то выбрать. Почему не ее? Ты даже не знаешь ее имени, напомнил Ксенар. Узнаю, пообещала я. Царь сомневался. Конечно, это решило бы одну небольшую разрушительную но крайне неприятную проблему и закрыла бы двери его дома для отца Васты. «Это лучшее решение», — сказала я самоуверенно, упрямо глядя к сынару в глаза. «Пришлую человечку, няней для царевны вы уже взяли. Что вам теперь терять?» Думал он недолго. «Хорошо, поговори с ней. Если она считает, что достойна учить мою дочь, я возьму ее». Издав полузадушенный неразборчивый звук, очень отдалённо похожий на виск счастья, я крепко сжала его ладонь и потрясла. Была бы чуть смелее, ещё и обниматься бы полезла. Чувствуя себя победительницей, я скомкано поблагодарила царя, пробормотала что-то про то, что не подведу и гордо доверием. И не теряя времени даром, бросилась вниз, на первый этаж, уверенная, что дорогу к дому Исла найду я сама. И пока Агнес скучает на уроке Иви, Я добуду ей новую мастерицу. Лучше прежней. Наверное, лучше всех. «Рагда!» Раздался позади голос царя. «Там дождь. Хотя бы оденься». «Некогда». Уже на выходе, в дверях, я чуть не уронила Нэшера, проскочила мимо него и нырнула в поглотившую этот день морось. Но даже ни погода не сумела сбить меня с верной дороги. Нужное место я отыскала после не таких уж и долгих блужданий. Радомы моему появлению в доме ислы не были. Непростое это дело радоваться неожиданному вторжению ошалелой девицы в самый разгар мирного чаепития. Поняла я это быстро, быстрее, чем хозяева дома пришли в себя, и особых надежд не питала, просто надеялась, что меня сразу же не выставят за дверь и позволят хотя бы объясниться. У сестёр Ислы на неожиданную гостью были другие планы. Когда первый шок прошёл, А я невольно извинилась за вторжение. Меня пригласили присоединиться, напоили чаем, накормили и выслушали. И обратно в царский дом я бежала сытая, согретая и с хорошими вестями. За то время, что меня причалила гостеприимная Эва, непогода на улице набрала силу и из неприятной мороси превратилась в полноценный дождь. По тому в жилище в ужакае влетела, разбрызгивая пропитавшую, казалось, меня насквозь воду. Прогрохотала по лестнице, оставляя на деревянных ступенях влажные следы и вырвалась в библиотеку по привычке ожидая застать царя там. Не ошиблась. Мое стремительное явление оборвало серьезный разговор. Ксенар и Нэш, замолчавшие на полуслове, удивленно смотрели на меня. Я смешалась, растерялась и скороговоркой выпалила слова, что заучивала по пути домой, выталкивая из себя вместе со сбившимся дыханием. Её зовут Месла. Она прекрасно вышивает, отлично шьёт и неплохо рисует. И музицировать тоже сможет, если постарается. Она готова заниматься с принцессой, как Месла утверждает. Это честь для неё. Я взяла на себя смелость пригласить её на завтрашнее занятие, выпалила я, переведя дыхание, коротко хватанув открытым втом сырой воздух, и задала важный вопрос, родившийся при взгляде на их бледные сосредоточенные лица. Что-то случилось? Месла не понял Нешер. Рагда решила взять на себя заботу по поиску мастерицы для занятий с Агна. Объяснил пастуху Ксенар и кивнул мне. Молодец, можешь идти. Инга я осталась стоять на месте. Так что случилось? Что-то плохое? У вас такие лица, будто кто-то умер. Рагда начал Нешер, и я сразу поняла. Сейчас меня выставят, ничего не объяснив. Они решили проявить заботу и поберечь мои нервы. Я не настаивала, мне ли что-то требовать у царя. Я сегодня и так отличилась. Оставила их одних, стараясь ничем не вызвать подозрений или сомнений в своём искреннем смирении. А вечером, аккурат после ужина, под караоль за санара и всё у него выпытала. Нервы своего брата царя берегать, конечно же, нужно, мне считал, и всё ему рассказала. А тот после недолгих препирательств рассказал всё мне. «Никто не должен знать. Нам не нужна паника», — предупредил Сэн. «Через две недели купцы из Серебряного города покинут нас, и, пока этого не произошло, всё должно оставаться в секрете. Люди не должны знать о наших проблемах». «О чём ты говоришь?» — раздражённо огрызнулась я. «Кроме вас и ваших родственников я толком и не общаюсь ни с кем» и уж точно мне не с кем делиться страшными новостями. «Агне?» – намекнул Эва. «Я не сумасшедшая рассказывать страшные истории 12-летней девочки. А я, значит, достаточно выжил из ума, чтобы рассказывать. Сколько тебе там лет?» «18. Я уже взрослая. Страшные истории 18-летней девочки. Не слушая меня, закончил Сэн. И все рассказал. Про то, что ночью на ещё одно поселение напала нечисть. И про то, что действовала она неожиданно слажено, чего никто не мог ожидать. Защита там достаточно слабая. Поселение было обречено. Но, как ни странно, жертв почти нет. Я никогда не видел, чтобы нечисть, почувствовавшая запах крови и страха, отступила. Это невозможно. Но она отступила? Да. Наши рас считают, что ими кто-то управлял. Или Кто-то по-настоящему безумный. Почему безумный? Потому что только безумный решился бы лезть в голову к нечисти. Безумный, либо дурак. Но у дурака вряд ли получилось бы ими управлять. Разговор с сынаром пробудил в душе, уже успевшую задремать, смутную тревогу. А в довершение, чтобы я уж точно осознала, что все плохо, в самое неожиданное время в спальне меня ждал незваный гость. «Могу я узнать, почему?» Ночью ты проводишь не в своей постели. Строгий вопрос застал меня в расплох. Я только поднялась в свою комнату после очередного чаепития, безумно хотела спать, едва стояла на ногах и не сразу узнала голос. Потом узнала, увидела горящие в темноте неосвещённой комнаты красном зрачке и вела порадовалась, что не уснула прямо в кресле там у камина. Интересно, Что бы Арис сделал, если бы я сейчас была в компании Сэнара или Кэнара? Мне до сих пор так и не удалось выяснить, кто из братьев переносит моё спящее тело в кровать и беспощадно его скручивает одеялом. Спрашивать об этом прямо было странно, а притвориться спящей и всё узнать никак не удавалось. Вы что здесь делаете? Мне, как хозяйке комнаты, казалось, что задавать вопросы имею право только я. Тебя жду. Но разве это не очевидно? Стул едва слышно скрипнул, когда Мак поднялся. Так почему ты не в постели? Потому что у меня были дела. Арис шагнул ко мне. Это никак не связано с кошмарами. Что? Тебе снятся кошмары? Может, ты чувствуешь себя странно? Какие-нибудь неясные желания, чувство вины? Нет? С каждым новым вопросом он делал ко мне шаг, один за другим. Слабость Тошнота, головные боли не мучают, а должны, на приглась я и всё же отступила к двери на всякий случай. Макката заметил. Рагда, это оскорбительно. Я не сделаю тебе ничего плохого без острой необходимости. Остановиться, чтобы не нервировать меня, он даже не подумал. Обнадёживающе плюнула я ядом, не попала, а Рисни обратил внимание на моё недовольство, потребовал на ответ на вопросы. Ничего странного я не чувствую. Не охотно послушалась я, и кошмары меня не мучают. Хорошо, рассеянно ответил он, нависая надо мной. Отступать мне было уже просто некуда. За спиной находилась дверь, но провернуть латунную ручку и спастись в коридоре не было возможности. В тот самый момент, когда я схватилась за неё, Арес накрыл мою ладонь своей и ощутимо сдавил, не давая шевельнуть пальцем. Хорошо. Знаете, вот сейчас вы меня пугаете. Что происходит? Вчера я выпустил новый отряд нечисти. Хотел убедиться, что это не навредило тебе. Его лица в темноте я различить не могла, но откуда-то знала, что Макс сейчас хмурится. Оно должно было навредить? Нет. Но вы подозревали, что может. Так почему это могло мне навредить? спросила я, хотя хотела знать совсем другое. Почему я злюсь на него и на себя? И почему я знаю, что нападение на поселение это заслуга мага, но не могу этого принять? Ещё днём, когда сценар рассказал мне обо всём, я не мучилась этим вопросом, даже не думала обвинять в чём-то Ариса, потому что он не может сделать ничего плохого и неправильного. А нападение не частной, ни в чём не повинных Эва это плохо и неправильно. В затылке что-то щёлкнуло. Заломила виски, и я зажмурилась. "Рагда, что такое?" спросил Арис. Слышать в его голосе отголоски настоящего беспокойства было странно. "Голова болит. Что бы он ни творил днём, на мне это никак не сказалось. Зато ночное явление мага, решившего узнать о моём самочувствии, запустило какой-то процесс. Казалось, голова вот-вот взорвётся, и это будет страшно и больно. Но тогда я всё наконец пойму. Раньше, чем прогремел всё объясняющий взрыв, мои волба коснулись тёплые пальцы. Погружалась в сон я неторопливо, ощущая, как что-то бесконечно важное ускользает от меня. Это было обидно.